Глава 1. Легендарная страна ночных эльфов, долгие столетия игравшая на Торне роль одной из главных страшилок светлых раз наряду с запретными землями, мифической закатной империей и не менее мифическим некрондом, медленно умирала. Процесс этот был сложный простому глазу незаметный, но совершенно очевидный для умеющих смотреть и думать. Разумеется, в ее лесах все так же жили Млеур, воздух дышал силой, а древняя земля по-прежнему хранила не менее древние секреты. Но все это было не более чем Мишура. Потому как рана была нанесена в самое сердце государства темных, и если в скором времени ее не исцелить, Гибель станет неотвратимой. Южный сосед, этот рольльтво овечьей шкуре, давил по всем фронтам шаг за шагом, разрушая основы государства темных эльфов, словно не замечая ожесточенного сопротивления и вовлечения в противостояние все более могущественных сил. Порой казалось, что вернулись времена некронда, бросавшего вызов не только древним млиур, но и легендарной закатной империи. И пусть тогда страна некромантов проиграла Сегодня колдуны смерти не выглядели обреченными на поражение Все дело в выбранной ими стратегии Вместо лобовых столкновений, фронтальных ударов и попыток навязать генеральное сражение Король Тлантаса предпочитал захватывать форты на ключевых направлениях Загонять отряды Млеур в котлы и планомерно бить по корням могущества темных по источникам силы. Войну это, конечно, затягивало, но в то же время с пугающей неотвратимостью вело к конечной цели — полному уничтожению эльфов ночи. И пусть сейчас о таком пока говорить было рано, стремительно растущее число жертв среди гражданского населения и общие потери в войсках вполне позволяли оценить масштаб трагедии. К сожалению, мрачные перспективы понимали далеко не все. И даже среди высших офицеров темных до сих пор не угасали шапкозакидательские настроения. Мол, проблемы на фронте не более, чем ошибки командования и общая недооценка противника. Вот сейчас соберемся, сконцентрируемся и погоним взорвавшихся смертных червей в их вонючее стоило. Однако не собраться, ни погнать как-то не получалось зато в книгах памяти появлялось все больше и больше имен. Варрик Минош давно уже отбросил иллюзии и смотрел на происходящее только в мрачных тонах. Видел, понимал, но не знал, что делать. Прежде всего потому, что главными причинами надвигающегося разгрома считал не столько просчеты в подготовке к войне, сколько внутренние дрязги и плохое руководство. Сложно достойно драться с врагом, когда среди командиров нет единства, а самозванный лидер, в силу возраста и личного могущества, перехвативший бразды правления в стране, закостенел настолько, что не способен адекватно реагировать на вызовы нынешней эпохи. Старейшина на ракет, вот кого Минош считал корунем всех бед. «Реликт тех времен», — Когда численность Млиур достигла десятков миллионов, их арсеналы ломились от могущественных артефактов, а маги закалились в горниле сотен и тысяч схваток с сильными противниками. Он и сейчас пытался воевать так, словно ничего не изменилось. Будто на дворе до сих пор эпоха до принятия скипетра. Эльфы ночи еще не ушли в двухтысячелетнее затворничество, а у Тлантаса нет черепа Некронда, и на его стороне не сражаются легионы нечисти. Всего перечисленного уже достаточно для понимания полководческих талантов на ракета, если же вспомнить про его отношение к ценности жизни отдельно взятых Млеур, то картинка и вовсе вырисовывалась безрадостная. Но что самое поганое, противостоять сильнейшему погонщику зверения было никакой возможности. Варрики. Даже варрики, и молодые, и старые, боялись на ракета, как огня. Чего уж говорить про обычных эльфов ночи. Свирепый и безжалостный отшельник доминировал на политическом небосклоне Млеур, задвинув в тень и короля, и глав родов, и выдающихся магов. Он принимал решение, и именно он ввел народ ночи в пропасть. Единственный эльф, с которым Минош мог обсудить происходящее, был его наставник. Но даже Тверен не рисковал открыто возражать на ракету. «Учитель, я не понимаю, когда и как этот кровожадный безумец ухитрился забрать столько власти? Не понимаю!» Минош не скрывал раздражение. И главное, у всех его команды поперек горла уже стоят, но возразить никто не пытается. Как никто не пытается спросить снаракета за убийство нашего сородича? Впрочем, испытываемые эмоции поставить защиту от внимания соглядатаев ему не помешали. «Минош, полностью разделяют твои чувства, но, ну, может, хватит? Или ты забыл, что тяжелые времена требуют сложных решений?» Тверен вздохнул и, с сожалением посмотрел на бывшего ученика. Но чтобы унять молодого Варрика, простых взглядов было недостаточно. — Да именно на ракет и есть причина тяжелых времен! — воскликнул он. — Он лишён необходимой сейчас гибкости, закостенел во взглядах и безжалостен к своим. — Не спорю, могущество его велико, но вот именно велико! — перебил Тверен. «Ни ты, ни я, никто другой из варриков не способен противостоять высшему магу тьмы с черепом Некронда в руках. А еще есть два Бекхемеот. Или ты забыл, сколько мы бойцов положили ради уничтожения одной такой твари, и благодаря чьему вмешательству все-таки добились своего? Никто и не спорит, что на ракет силен и без него будет сложно. Но это не значит, что надо позволять ему командовать» возразил Минош, упрямо наклонив голову. «Ну, так скажи это нашему погонщику зверей в лицо. Можешь даже сразу вызвать его на дуэль или собрать друзей-товарищей и устроить засаду. Похороны у тебя будут достойные, на этот счет не беспокойся. Я за этим лично прослежу». Наставник коротко хохотнул, затем резко посерьезнел и добавил. «Хотя насчет негибкости старейшины-то зря». Не настолько уж он и прямолинеен. «Наставник, это ты о недавней попытке устроить покушение на Фердинанда?» Минош презрительно фыркнул. «Промыть мозги нескольким смертным магам и надеяться, что они убьют повелителя великого артефакта, это теперь образцовой операцией считается?» «Образцовая или нет, но небольшой шанс на успех был, и мы им воспользовались» возразил тверен и изогнув бровь припечатал раз уж помощи нам ждать неоткуда надо выжимать из ситуации все возможное». нож помрачнил намек наставника на провал в отношениях с нолдом больно ударил по его самолюбию он был одним из главных сторонников идеи привлечения на свою сторону нолда и организации совместного нападения на фердинаа и потому крайне болезненно воспринял неудачу этого союза особенно на фоне регулярных высказываний на ракета, о глупости тех, кто пытается запрячь в одну упряжку бессмертного лебедя и смертную свинью. По дипломатическим каналам тишина. «Нолд даром, что потерял пузырь, официально обсуждать с нами тему Тлантаса больше не желает», вдруг сказал наставник. «А ты с этим, Олегом, больше не пытался связаться?» «Все-таки мы через него в прошлый раз договаривались?» «Пытался», — кивнул Минош, зло сверкнув глазами. «Все, что услышал, это у Нолда теперь полно своих проблем, налет на талак был ошибкой, а сам Олег больше не имеет полномочий для ведения переговоров с нами». Молодой Варрик замотал головой и яростно скривился. «Этого сына Хфурга сейчас не узнать. Никакой инициативы следит за каждым словом. Он даже про гибель их архимага ни слова не сказал. «Вот видишь, найти союзников не получилось, и надо работать с тем, что есть», — Тверен развел руками. «Ну, насчет союзников и не получилось, я бы поспорил», — с намеком сказал Минош, и наставник понятливо кивнул. «На его императорское величество Кирсана Первого намекаешь?» — уточнил Тверен. А ты понимаешь, что скажет на ракет на твое предложение? Или тебе мало быть глупцом, хочешь еще клеймо предателя заработать? У него с этим легко. Так я и не с на ракетом говорю, — заметил молодой Варик. Вот и не говори, — веско сказал Тверен, выдержал паузу и добавил. Время для этого еще не пришло, если ты понимаешь, о чем я. Менош кивнул он все отлично понимал. Да, Амлиур отчаянно нуждались в помощи и поддержке могущественных союзников, и сильнейший маг личный враг светлых сородичей и просто император смертных людишек, на эту роль вполне подходил, особенно в свете уже имеющихся договоренностей между эльфами ночи и этим могущественным знатоком запретной магии. Вот только без согласия на ракета договариваться с Кайфатом никто не станет. Во всяком случае сейчас, пока старейшина сохраняет веру в собственную безгрешность и способность победить Фердинанда без сторонних сил. Чтобы добиться своего, им надо ждать первой большой ошибки отшельника. Ошибки, которая пошатнет его власть и при этом не уничтожит надежду Млеор на выживание. Тем временем противостояние продолжалось. Тлантостцы все так же развивали успешное наступление, перемалывая силы Млиур как на полях сражений, так и посредством уничтожения источников магии. Эльфы ночи огрызались точечными акциями против командиров армии Фердинанта и диверсиями по всему королевству некромантов. Правда, на ход военных действий их операции существенно не влияли из-за чего боевой дух Млиур начал стремительно падать. Долго так продолжаться не могло. И, наконец, штаб на ракеты разродился планом, призванным переломить ход войны. Миноша в подробности кампании никто не посвящал. То ли по причине провала совместной операции с Нолдом, то ли из-за взаимной неприязни между ним и на ракетам, то ли вовсе из-за каких-то высших соображений. Варико это не интересовало. Главное, что его отстранили от штабной работы, низведя до уровня полевого командира. Наверное, тут имело смысл обидеться и разозлиться, но у Миноша было слишком много забот, чтобы обращать внимание на эмоции. Основная идея плана на ракеты сводилась все к тому же устранению Фердинанда, что и понятно потому как если убрать с доски короля Атлантеса, даже бесталанный полководец закончит проигрышную партию Млиур как минимум ничьей. И никакие Бекхемиот, никакие элитные части и орды нежити обнаглевших некромантов не спасут. Главное уничтожить Фердинанда. Но чтобы сделать это, и сделать теперь уже наверняка, Короля Атлантаса ни много ни надо подвести под удар сильнейших магов и наиболее боеспособных частей Млеур. Идея была не нова, она приходила в голову многим варикам, но лишь на ракет предложил конкретное решение. Самый влиятельный и сильный старейшинам Леур собрался подсунуть повелителю черепа приманку которая заставит его забыть уже о двух попытках покушения и даже рискнуть собственной шкурой. Он собрался подарить Фердинанту местоположение одного из самых древних источников силы, чье осквернение, если не уничтожит эльфов ночи, то окончательно их ослабит и серьезно приблизит победу Тлантоса. Но ну а чтобы у короля не возникло никаких сомнений в правдивости полученных сведений, штаб Млиур решил не использовать обманки и указать на реально существующий источник. О том, что будет, если затея не выгорит, и враг нанесет удар в очередную уязвимую точку расы темных эльфов, никто, кажется, не думал. Ключевая особенность источников силы, чей возраст исчислялся тысячелетиями, это наличие вокруг них пространственных искажений. Не особого рода магических куполов, а чего-то вроде карманных миров или мирков, доступ к которым можно получить, лишь зная, где находится незримый вход. И именно секрет такого входа предполагалось подсунуть одной из разведывательных групп тлантасов. Отбором кандидатов в герои скармливанием им необходимых сведений занимались другие отряды. Команда Миноша подключилась к операции, когда трое темных магов первого-второго рангов в сопровождении двух крылатых демонов уже направлялись в расположение своих войск, окрыленный успехом и уже мечтающий о наградах. Иваррик теперь должен был придать добытым ими секретам максимальную достоверность. Ведь нет лучшего доказательства ценности украденного, чем ярость разгневанных хозяев. Миноша сопровождали четверо следопытов, и именно они сделали первый ход в предстоящей игре. Четыре заговоренных стрелы сначала пришпилили к деревьям обоих демонов, а затем два брошенных вариком коротких заклинания обратили в лед скудные мозги обездвиженных тварей. Мгновенная гибель порождений мрака отбила у тлантастцев всякое желание сопротивляться, и они моментально принялись искать спасения в бегстве. Троица чародеев понеслась прочь с прытью гончих тирров, проламываясь через кусты и продираясь сквозь заросли папоротников. Команда Миноша последовала за ними, неслышные и невидимые, как и положено эльфам в лесу. Если бы не поставленная перед группой задача, участь беглецов была бы решена быстро. Чтобы превратить троицу незадачливых разведчиков в одну большую лужу зловонной грязи, хватило бы одного Миноша. Не той тлантасцы весовой категории, чтобы тягаться с Варриком. Но слава духом слепоты — Подданные Фердинанда этого не осознавали и мчались так, словно от них и вправду что-то зависело. И от эльфов ночи требовалось лишь поддержание у беглецов нужного настроя. Первый раз Млеур напомнили о себе спустя двадцать или тридцать минут, когда разведчики, видимо успокоенные отсутствием криков загонщиков, внезапно решили сделать привал. Хорошо хоть не на виду расположились спрятались за поваленным деревом, а для приличия прикрылись простейшими чарами отвода глаз. Но подобная наглость все равно требовала наказания. И один из тлантовцев тотчас получил в левое предплечье зазубренную стрелу. Погоня тут же возобновилась. У устрашенных беглецов словно открылось второе дыхание, и они даже смогли оторваться от преследователей. Правда, ненадолго. Раненый быстро начал сдавать и тормозить всю группу. То ли стрелок перестарался, то ли разведчик врага оказался слаб, но даже со стороны было видно, насколько тяжело ему дается гонка со смертью. И командир Тлантостцев молниеносно принял решение, заставившее даже Миноша проникнуться к беглецам уважением. Короткий лающий приказ, и раненый вдруг свернул к первому попавшемуся выворотню, завершая гонку. Двое его товарищей еще не скрылись за деревьями, а он уже пытался создать боевое заклинание. Что-то из темного арсенала, имеющее сильное сходство с традиционным для некромантов и магов тьмы летающим черепом. Минош не разобрал детали. Главное, что на победу с такими чарами разведчик Тлантоса точно не рассчитывал, явно надеясь хотя бы ненадолго задержать погоню. При некотором везении. Но удача сегодня была не на стороне врага. Варрик не успел вмешаться, как сразу две стрелы пронзили горло и грудь мага, а две других, с особыми наконечниками, разрушили незаконченное заклинание. Череп взорвался, и призрачное пламя связало с лица земли не только тело неудачливого подданного Фердинанда, но и выворотень вместе с прилегающими к нему кустами. Сотворившая же все это команда Миноша даже не сбавила шага. Второй разведчик погиб спустя четверть часа. Причем погиб глупо и не по вине Млиур. Плантесец настолько сосредоточился на беге, что практически перестал смотреть по сторонам и со всего размаха насадил себя на острый сук. Гладкая прочная ветка точно копье пронзило сердце мага, не оставив ему ни одного шанса. Смертный погиб, чем сильно подпортил планы Миноша. Тот собирался гнать вражеских лазутчиков до самой кромки леса или в шаге от спасения, когда будут исключены опасности эльфийского леса, убить одного из беглецов. И вдруг такая неожиданность. Стоит ли говорить, что с последнего оставшегося в живых разведчика разве что пылинки не сдували? Не пытались ранить всерьез, не морочили разум чарами и почти не пугали. Один раз ему даже позволили перевести дух возле попавшегося на пути ручья, что, на взгляд, Миноша было образцом гуманности и человеколюбия. И только когда к середине следующего дня впереди замаячила опушка леса, лишь тогда он лично с ювелирной точностью влепил в левое плечо измученного тлантостца заклинание морозной иглы, попутно удержав остальных членов своей команды от нанесения несчастному дополнительных ран. На этом, наверное, в истории с доставкой секретом Леур адресату можно было бы поставить точку. Свою задачу группа Миноша выполнила успешно, доведя выжившего разведчика до полевого лагеря одного из тлантовских полков. Но вмешался случай. Днем ранее в расположении именно этой части, в сопровождении магов одного Бек-Хемеот и множества нежити рангом поменьше, Прибыл король Фердинанд, а потому вырвавшийся из лап эльфов ночи разведчик сразу же попал к нему на допрос. И уже спустя полчаса по следам Миноша отправились ловчие команды тлантастцев, а за ними выдвинулся в сопровождении свиты из Нежити и верхом на Бекхемиот, хозяин великого артефакта. Роли поменялись, и теперь уже Млеур спасали свою жизнь от загонщиков. Сказал бы кто раньше Миношу, что ему придется убегать от нежити в родном лесу, и он бы счел шутника безумцем. Но слишком многое произошло с начала войны с Тлантасом. Были потеряны несколько источников силы, в магические артерии страны эльфов ночи проникла отрава Некронда, а родная земля темных перворожденных ослабла и перестала дарить свое покровительство. Когда такое происходит, о соревновании на выносливость с нежитью думать уже не приходится. Первое столкновение с охотниками произошло уже на исходе дня. Шестеро накачанных эликсирами воинов в сопровождении стольких же костяных гончих настигли Млеур у переправы через неглубокую речушку и с ходу ринулись в бой. Слава мудрым предкам, что Минош, что его подчиненные обладали достаточным сродством с природой, чтобы заранее почувствовать приближение врага. Поэтому опьяненных алхимическими ядами людей встретил залп стрел, жаждущих крови гончих, лучшее обездвиживающее заклинание Миноша. За считанные мгновения противник потерял половину бойцов людей. Впрочем, другая половина, несмотря на утыкавшие их тела стрелы, продолжила рваться к Млеур. Текущая в жилах смертных алхимическая отрава сжигала их жизненную силу, но поднимала до уровня легендарных воинов. И эльфам пришлось браться за мечи. С костяными гончами тоже получилось не слишком удачно. Пятеро тварей благополучно увязли в тенетах чар, но шестая как-то почуяла опасность и выскочила из-под удара. Жажда мести погнала ее прямиком на Миноша, что и предопределило ее судьбу. Варрик даже не стал размениваться на заклинания, шагнул в сторону, пропуская прыгнувшую нежить, активировал артефактный браслет и когтями стужи, усиленными собственной грубой силой, снес ей костяную башку после чего выпустил когти на второй руке и побежал ко все еще связанным магией товаркам погибшей твари. Спустя минуту, когда с гончими было покончено, он повернулся к остальным, но там его помощь уже не требовалась. Все трое потерявших разум тлантастцев валялись на земле изломанными куклами, а Млеур торопливо приводили в чувство пропустившего удар в голову товарища. Именно ранение одного из подчиненных Миноша стало причиной задержки всей команды, которую они так и не смогли отыграть. И именно из-за этого оседлавший Бэк Хемеот Фердинанд все-таки их догнал. Наступила уже глубокая ночь, и команда Миноша искала подходящее для ночлега укрытие, когда сотни сожжений от них сквозь переплетение ветвей... Прорвалась туша древнего монстра и в три прыжка взлетела на вершину невысокого лысого холма. Холма, с которого Млеур были видны как на ладони. Варрик едва успел выдохнуть в рассыпную и развернуть перед собой полусферу щита из воды и тьмы, как на них обрушился град из десятка другого летающих черепов. И это были не поделки мага жалкого первого ранга. Млеур атаковали творение настоящего мастера. Никто оглянуться не успел, как сразу трое перворожденных, невзирая ни на какие защитные артефакты, взорвались облаком кровяных брызг, а четвертый, прежде чем Менош затащил его под магический барьер, потерял руку. Лишь один варик не понес никакого урона. Его оборонительные чары хоть и приняли на себя большую часть атаки Фердинанда, все же устояли, и идущий путем древних даже не ощутил боли отката. Мало того, он успел контратаковать короля Тлантаса, ударив копьем крови, демонической смесью магии, воды, астрала и крови. Но безрезультатно. Минош толком не понял, но, кажется, Фердинанд от его заклинания попросту отмахнулся жезлом и луч самой квинтэссенции смерти просто разлетелся ворохом из стаивающих в воздухе брызг света. Неудача Варрика не смутила, он был готов бросить еще одно заклинание, а затем еще и еще. До тех пор, пока проклятый хозяин самой могучей игрушки в этой части света не допустит ошибку и не пропустит удар. Но забытый им было раненый вдруг утробно застонал, Плавно перешел на рык и попробовал вонзить в спину Миноша кинжал. Варик, разумеется, вовремя отреагировал и встретил клинок когтями правой руки, левый же с разворота на одних инстинктах разрубил грудь сородича. Длинные магические клинки играючи рассекли ее ребра и сердце и даже достали до позвоночного столба. Последнее, как позже понял Минош, и стало причиной гибели несостоявшегося убийцы. Потому как на Варрика напал не собрат-эльф, а нежить. Монстр, в которого переродился раненый подлый магией Фердинандом Леур. Осмыслить случившееся Минош не успел. Тело нежити еще падало на землю, как ему пришлось сплетать из потоков тьмы и огня щит и принимать на него удар светящимся в ночи молотом чар. Но если летающие черепа колдовские бастионы Миноша пробить не смогли, эта атака проломила их с пугающей легкостью. От неминуемой гибели варика спас нательный защитный артефакт, но и он не смог полностью ослабить удар. Мага Млеур отбросила на два десятка сажений назад, переломала ему половину ребер и сожгло кожу на груди и животе. Но Минош был рад и такому исходу. В одиночку тягаться с мощью великого артефакта он был не способен. Поэтому едва его перестало крутить и вертеть, и он ощутил себя лежащим поперек поваленного дерева, Минош вытянул из кошеля на поясе шарик стимулятора и засунул себе в рот. Несколько движений челюстями, и вот уже в желудок льется поток живительной влаги, а все тело распирает невиданная доселе мощь. Позже Варик заплатит за это запредельной слабостью и повреждениями внутренних органов, но сейчас, сейчас это была именно та цена, которую он был готов заплатить за спасение от неминуемой гибели в руках короля Фердинанда. И пока повелитель черепа Некронда готовил новый удар, Минош, невзирая на переломы и ожоги, вскочил на ноги и ринулся вглубь леса. Без балласта из обычных эльфов ночи, подстегнутый мощью эликсира, он побежал так, как не бегал никогда в жизни. В спину ужалило враждебной магией, но это были лишь отголоски удара. Фердинанд промахнулся, и Минош не дал ему времени для еще одной попытки. Млиур скрылся за деревьями, и на этот раз уже никто не смог его догнать. «До места!» Где встречались работающие в этом районе леса отряды темных эльфов и где ждали группу Миноша, он добирался всю ночь, выкладываясь на полную, позволяя себе лишь короткие привалы. И главным стимулом здесь был вовсе не страх погибнуть от рук могущественного чародей атлантаса. Несмотря на отношение к своей жизни и жизни своих сородичей как к величайшей ценности, он был воином и потому всегда осознавал свою близость к серым пределам. Нет, больше всего Миноша пугала возможность попасть в руки некромантов и демонологов, достаточно сведущих, чтобы добыть секреты даже у мертвого. Дошло до того, что после обмена ударами с Фердинандом, Варрик впервые порадовался тому, как мало он знает о готовящейся ловушке. Эльф понятия не имел, никакие сюрпризы подготовлены, ни насколько могучие силы собраны для торжественной встречи могущественного врага. А раз так, то и вред общему делу от его возможного пленения не должен был оказаться слишком уж серьезным. Однако обошлось. В плен Минош не попал и планом на ракета по уничтожению Фердинанда не навредил. Операция продолжалась, медленно приближаясь к финалу. У входа в пространственный карман с источником магии армия короля Атлантаса появилась спустя пять дней после бегства Миноша. Фердинанд не поддался эмоциям и не стал атаковать соблазнительную цель, опираясь лишь на череп Некронда. Вместо этого он сделал ставку на силу своих солдат. Необычных смертных бойцов им места в войске не нашлось, а всевозможные нечисти, нежити и магов. Всех тех, кого не ограничивали барьеры плоти и представления о границах допустимого. Всех тех, кто мог сравниться в мощи с бессмертными Млеур. Едва войско тлантастцев пересекло границу леса перед спуском в распадок, как оно тотчас начало разворачивать боевые порядки. В центральной части встали скелеты-воины в доспехах с ростовыми щитами и длинными мечами, а сразу за ними вытянулись цепью их командиры-некроманты. Левый и правый фланг заняли кровавые молотовойцы и темные косари. И хоть они обладали большей самостоятельностью, чем примитивные скелеты, в качестве командиров к ним также приставили магов. Только на этот раз магов не смерти, а тьмы. Помимо перечисленных бойцов к порогу древнего святилища, Фердинанд привел стаю гончих полтора десятка костяных птиц и троих похожих на огромных пауков-исполинов, прозванных метателями праха. Ну и, наконец, отдельной строкой в списке воинов король Атланта сошел сам Фердинанд в компании с Бекхемеот и проклятым черепом Некронда. Особенность рельефа местности была такова, что образованный двумя сопками распадок постепенно сужался, пока не упирался в непроходимую даже для чародеев колдовскую трясину. И именно здесь, на самом краю суши, между двумя каменными соснами располагался проход в складку пространства с источником силы. Так что если Фердинанд желал добраться до входа, у него не было другого выбора, кроме как пройти весь распадок от начала до конца, что, несомненно, играло на руку эльфам ночи. Примерно в сотню сожений от границы болота, там, где низина начинала сужаться, встал смешанный отряд из боевых химер и древесных големов. Искусство создания подобного рода магических солдат Умлиур находилось в упадке последние три сотни лет, а потому ни настоящих дендроидов, ни легендарных мантикор там не имелось. Однако недостаток качества магии эльфов ночи компенсировали количеством. Рукотворных монстров было заметно больше, чем тех же скелетов. На флангах и чуть позади центра войскам Леур разместились мечники. А еще немного дальше, под защитой выращенных магами зарослей Держи Дерева, расположились две сотни лучников. Впрочем, без прикрытия магов вся эта собранная здесь сила не стоила и ломаного гильта. Ни Бекхемеот, ни фердинанда с его великим артефактом они остановить были не способны. Такие задачи по плечу только носителям скрытого, и ради этой битвы их собралось здесь сразу несколько десятков. Наракет, Тверен, Минож вместе с остальными вариками подготовили себе позиции практически в самом конце распадка. Именно оттуда они собирались вести колдовскую битву с наследниками Некронда, и именно там планировали встретить Фердинанда, если он все же прорвется через ряды эльфийского войска. Надо сказать, когда ему было приказано встать вместе с остальными носителями Скрытого, Минош удивился. После того, как он участвовал сначала в фальшивой погоне за разведчиками Тлантаса, а потом скрывался от ярости повелителя Черепа, явно впавший у наракетовней милость Варик ждал чего угодно, начиная с назначения погонщиком Химер и заканчивая принесением в жертву в каком-нибудь малоизвестном, но очень могучем ритуале. А что, проклятому отшельнику не впервой своих убивать? Однако обошлось. И Миношу предстояло заняться именно тем, что лучше всего у него получалось — боевой магией. Как-то даже не верится, что он все-таки пришел. Вроде опытный, хфурго, съевший на интригах маг, и не заподозрил ловушку. Пусть у него куча нежитей, бекхемеот и великий артефакт, но должен же он понимать, что... вполголоса сказал Минош, встав рядом с задумавшимся Твереном. Наставник искоса глянул на бывшего ученика и вздохнул. «Скажи, после того, как на собственной шкуре ощутил мощь черепа, если бы ты был его владельцем, ты бы сильно боялся возможных ловушек?» — спросил Тверен. Минош неприязненно дернул плечом. «Вот и он так же. А высокомерие еще никого до добра не доводило» проникновенно сказал наставник и мазнул взглядом по Наракету. Старейшина стоял чуть в стороне от основной группы носителей скрытого и... Нет, не смотрел. Он обозревал поле грядущей битвы с видом не знающего поражений полководца. Минош понятливо кивнул. На Наракет успел оттоптать ноги абсолютно всем, так что любая его неудача большинству была бы только в радость если бы от успешности задумок отшельника не зависело столь многое. Пока они разговаривали, войско Фердинанта уже закончило развертывание и начало медленно втягиваться в распадок. Не было громких команд, криков, ругани Тишину нарушал лишь тяжелый шаг немертвых и какой-то непонятный нарастающий шелест, навевающий мысли о миграции саранчи или иных насекомых. «Что за...» — пробормотал Минош, собираясь кинуть поисковые чары. Но его опередили, и спустя несколько секунд перед варриками растянулся иллюзорный экран, на котором появилось изображение быстро летящей над лесом стаи костяных птиц. Взмахи их крыльев и порождали странный пугающий звук». Беспокойство вариков усилилось. Хотя враг это был привычный, и как с ним сражаться Млеур прекрасно знали, всех насторожило другое. В лапах у каждой твари оказалось зажато под продолговатому сосуду, отдаленно похожему на кувшины для вина. И вряд ли внутри было что-то хорошее для эльфов ночи. Интересно, там что-то алхимическое или чисто магическое? Вдруг скучным голосом произнес на ракет. «Хотя какая разница?» «Выпускайте летунов, нечего тянуть!» Слова приказа он подкрепил энергичным взмахом руки. И с вершин обоих холмов тотчас взмыли хищные пернатые союзники эльфов. Орлы, ястребы, пустельги, а следом за ними с небольшой задержкой отправились крылатые химеры. Последних Млеор не слишком-то жаловали, но после того, как стало понятно, что войну с Тлантасом они проигрывают, все предрассудки были моментально отброшены. И маги жизни занялись созданием летающих монстров, помеси гордых орлов, злобных сардуорских ящеров и тьма знает кого еще. Выглядели твари омерзительно, насколько же они эффективны в бою, еще только предстояло выяснить. До этого дня против Тлантасов их не применяли. Тем временем, пока две стаи крылатых бойцов еще только готовились к схватке, войско Фердинанта уже успело достичь первой линии ловушек и благополучно их активировать. От грохотов взрывов магических зарядов заложило уши, и строй наступающих во множестве мест оказался нарушен. Правда, как очень скоро выяснилось, серьезных потерь враг не понес. Ни скелеты, ни гораздо более развитая нежить от магических ударов почти не подстрадали. Многие были сбиты с ног или даже отброшены далеко в сторону, участие посекло броню, переломало конечности, но на их способности сражаться это никак не сказалось. — Не получилось, — досадливо пробормотал Минош, — и почти сразу забыл, о чем говорил когда перевел взгляд вверх на две, наконец, столкнувшиеся стаи крылатых бойцов. Бой костяных птиц и их противников заметно отличался от любой другой битвы, что ранее приходилось видеть Миношу. И дело тут вовсе не в особенности бойцов. Обученные звери и химеры не редки на полях сражений, а в высоких скоростях, на которых они дрались, и в их способности перемещаться во всех мыслимых направлениях. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что за считанные мгновения сражающиеся стороны смешались, и в воздухе воцарился хаос. Понять, кто берет вверх, стало решительно невозможно. И заинтересованные стороны могли лишь следить за падением выбывших из сражения бойцов. Тогда же появилась ясность сосудами в лапах костяных птиц. Неважно, из-за горячки ли боя, или же благодаря стараниям летунов Млеур, но птицы начали ронять свою ношу. И не на головы эльфов, до их позиции нежить добраться не успела, а на подчиненных Фердинанда. То здесь, то там, среди ровных рядов нечисти начали раздаваться оглушительные хлопки, сопровождающиеся появлением ярко-желтых или оранжевых облаков. На скелетов неизвестная субстанция никак не влияла, а вот на забредшую в самую гущу тумана парочку кровавых молотобойцев совсем даже наоборот. Измененная плоть творений некромантов Тлантаса сползла с их костей точно горячий воск. Нетронутыми остались лишь доспехи до костяки. Вложенные в в чары, разумеется, не дали нежити окончательно распасться, но и сохранить былую подвижность не смогли. Могучие бойцы превратились в едва ковыляющих коллег, которых по команде некромантов быстро добили их же неживые товарищи. «Надеюсь, все эти проклятые кали-бомбы упадут именно на их головы, а не на наши» проронил Минош, продолжая следить за кипящей в воздухе схваткой. Еще десяток подобных попаданий, и громить нечисть станет немного легче. Ответить ученику Тверен не успел. Видимо, схожие мысли пришли в голову и Фердинанду, после чего он, не иначе как на эмоциях, ударил в самую гущу схватки летунов лучом черного цвета. В месте попадания моментально вспух не менее черный пузырь, быстро увеличившийся в размерах и поглотивший почти всех крылатых противников. Остались две химеры и одна птица, сразу же набросившиеся друг на друга. Когда же через секунду темная сфера пропала, то ничего, кроме падающих на землю клубов серой пыли, в небе не осталось. «Эффектно!» — скривился Тверен. Аминож еще добавил бы, что очень расточительно. Создание костяных птиц было делом, требующим большого мастерства и великой силы, чтобы вот так просто от них избавиться. Но Фердинанд, кажется, мыслил теперь несколько иными категориями. Из тыла тлантосцев пришла волна магических вибраций, которые подстегнули нежить, точно кнут старую клячу. Немертвые солдаты Фердинанда резко ускорили шаг, стремясь добраться до Млеур как можно скорее. А впереди них покатились волки особых чар, созданных магами тьмы и призванных расчищать путь от ловушек. плетение эти выглядели чрезвычайно грубыми, плохо сбалансированными и совершенно неустойчивыми к внешним воздействиям, но со своей задачей справились. Пока варрики подбирали контрзаклинания, волжба адептов тьмы перепахала землю в большей части распадка, где активировав, а где просто разрушив ловушки эльфов ночи. Все это сопровождалось нестерпимым грохотом и настоящим фейерверком из вспышек и огней. Фейерверком, который послужил завесой для истинного удара Фердинанта. Три похожих на паука исполина присели на задние лапы, тем самым приподняв верхнюю часть корпуса, и изрыгнули потоки полуматериальной полумагической субстанции. Это был заряженный силой прах, метателями которого и считались трое гигантов. Серая гадость, пролетев над головами нежити, ударила по левому флангу по размещенным там мечникам, по расположению древесных големов и химер и, наконец, по зарослям кустарников всего в семи-восьми сожжениях от нарракета. Во всех трех случаях прилично жахнуло, ранив пятерых воинов и повредив одного из големов. Но данный результат никак не мог удовлетворить Фердинанда, и метатели немедленно повторили атаку. Число пострадавших и жертв начало расти. Однако на ракет все так же тянул с приказом об ответном контрударе или хотя бы о создании защитной формации, призванной прикрыть собранные силы от дальнобойных атак. Он целиком и полностью был сосредоточен на наблюдении за происходящим на поле битвы. Наставник не выдержал подобного отношения Минош, но был прерван решительным взмахом руки. Кажется, Тверин все-таки был посвящен в замыслы на ракета. Иварик замолчал, так же, как и остальные, делая вид, что ничего серьезного не происходит, но держа наготове самые мощные свои щиты. К этому моменту набравшая скорость масса скелетов достигла переднего края маленькой армии Фердинанда, и там закипела рукопашная схватка. Скелеты в броне и с хорошим оружием, укрепленные чарами короля Атлантоса и наполненные магией черепа Некронда, оказались настолько могучи, что составили конкуренцию древесным големам и химерам. Справиться с ними никак не получалось, и линия противостояния постепенно начала поддаваться напору, искривляясь в сторону варриков. Когда к скелетам подтянулись темные косари и кровавые молотобойцы, а их поддержали волшбой, находящиеся за спинами сражающихся противников некроманты, возникла прямая угроза прорыва. И только тогда на ракет отдал следующий приказ. Из-за деревьев и кустов вдоль подножия холмов, а также из-под защиты зарослей держи дерева, показались стрелки со снаряженными луками. И они первым же залпом показали, что не зря перворожденные считаются лучшими стрелками под небесами Торна. Заговоренные стрелы пронзали нежить, разрушая управляющие центры, разбивая черепа и кости и изгоняя из их тел саму сущность тьмы и смерти. По рядам нежити словно прошлись косой, одним махом лишив войско Фердинанта сотен воинов. Сохрани эльфы прежний напор, и они перестреляли бы солдат-нежити всех до единого. Но тлантасцы вовремя опомнились. Атакующие резко сбавили шаг и сомкнули щиты, темные же маги принялись крепить колдовские щиты. Однако цель была достигнута, прорыв захлебнулся. И у погонщиков появилось время перебросить в наиболее напряженные участки противостояния свежие силы. О том, какой будет следующий удар Фердинанда, догадался бы и полный бездарь в военном деле. Метатели праха прекратили бомбардировать центр войском Леур и дружно перенесли огонь на правый фланг, туда, где располагался отряд лучников. И на этот раз магам все-таки пришлось озаботиться защитой от вражеских колдовских снарядов. Плотность обстрела мгновенно упала, чем тотчас воспользовалась нежить. Медленно плетущиеся скелеты внезапно резко ускорились и рванули навстречу Млеур. Только вот целью их стал не центр войска, а левый фланг. Не обращая никакого внимания на размахивающих конечностями големов и ревущих от бешенства химер, они обогнули их по дуге и врубились в ряды стрелков вернее, попытались врубиться, потому как между лучниками и волной немертвых несокрушимой стеной встала цепочка эльфийских мечников и мастеров меча, и поток костяных солдат разбился о нее точно о волнолом. Непонятно, чего добивался Фердинанд подобным самоубийственным маневром, но открывать тылы боевым монстрам Малиур ему точно не стоило. Большая часть химер покинула центр войска и устремилась к увязнувшим в бою скелетам. На новую угрозу, увязнувшая в сражении с лучшими воинами эльфов ночи нежить, отреагировать уже не успела. Со своего места Менош увидел, как вламываются в скопление поднятых магии и мертвецов рукотворные монстры, как взлетают в воздух обломки выбеленных силой костей и как рвутся нити управляющих чар. Будь противником темных эльфов живые и разумные, на этом сражении можно было бы считать законченным. Гибель товарищей плохо сказывается на боевом духе войск. Хорошенько ударь по деморализованному противнику, и он побежит, теряя оружие. Однако сейчас Млеур противостояла нежить. Суть магические конструкты, ничего кроме голода и ненависти к живым не испытывающие. Бой продолжался. А затем до Химир наконец-то добрались замешкавшиеся, или, может, специально отставшие, темные косари и кровавые молотобойцы. И столь блистательно начавшаяся контратака захлебнулась в ихоре гибнущих монстров. Левый фланг охватил хаос, а сражающиеся там отряды потеряли всякое управление. «Центр! Надо срочно укреплять центр!» выкрикнул Минош, надеясь достучаться до Тверена или на ракета. Правый фланг сейчас не испытывал сильного давления, если не считать непрекращающийся обстрел метателями праха, и можно было спокойно перебросить размещенных там мечников и мастеров меча в центр войска. Но командиры, видимо, считали иначе и совету Варика не последовали, чем и воспользовался враг. Все поле перед передней линией армии «Млеур» внезапно заволокло даже не дымкой, а словно накрыло каким-то мерцающим покрывалом, искажающим зрение и глушащим звуки. Вот здесь на ракет заволновался и хрипло заорал. «Вторая команда! Вы там спите, что ли? Почему этот выкидыш бездны маскировочной чары смог поставить?» Коллеги, на которых обрушился гнев старейшины, заметно занервничали и спешно принялись творить какое-то составное заклинание. Сложное, запутанное и пугающе сильное. Раньше Минош обязательно постарался бы проследить за их работой, но не в этот раз. Под ступнями внезапно возникли короткие отрывистые вибрации, с каждым мгновением становящиеся все сильнее и сильнее. Бух! «Бух! Бух!» — словно невидимый гигант поднялся на ноги и быстро зашагал в сторону Млиур. «Гигант?» — страшная догадка пронзила Миноша. Он уже раскрыл было рот, чтобы выкрикнуть предупреждение, но его опередил Тверен. «Команды с третью по шестую! Барьер молний! Живо!» — мрачно прорычал наставник и первым подал пример. Когтистые пальцы затанцевали в воздухе, вычерчивая сложные узоры. Между ладонями заискрили многочисленные голубые разряды, запахло свежестью. Тверен же не останавливался, все больше и больше накачивая плетение силой, пока его молнии не начали сливаться в единое полотно. Лишь тогда наставник позволил себе едва заметно усмехнуться и метнул заклинание под ноги переднему ряду древесных големов. Удар сердца, и вот уже перед центром войска вырастает полоса защитного экрана, несколько десятков сажений в длину и семь-восемь в высоту. Еще удар, и следом за первой вырастает вторая. Это постарался Минош, числящийся в шестой команде. Причем оба барьера не существовали по отдельности друг от друга, а слились в единое образование. Затем выросла третья, четвертая. Оборонительная линия становилась все крепче и крепче, но закончить колдовскую стену Млюр не успели. Маскировочные чары вдруг рассыпались невесомой пылью, и прямо перед барьером молний возник огромный силуэт Бек-Эмиот с человеческой фигуркой на спине. Возник, чтобы, не сбавляя набранной скорости, врезаться грудью в незаконченную защиту. Словно она была не творением магии, а плодом усилий кузнеца или плотника. Будь на месте Бекхемиот какая-нибудь иная нечисть, и запрятанная в молниях сила испепелила бы ее на месте, но барьер на прочность пробовала поистине легендарная тварь, и мощнейшая защита была прорвана как лист бумаги, не навредив не только чудовищу, но и его всаднику. Единственное, как столкновение повлияло на Бек-Хемиот, это заставило его несколько сбавить шаг, но не более того. Когда же он вломился в ряды древесных големов, то, попутно уничтожая в труху всех попадающихся по пути дендроидов, ухитрился даже немного вновь ускориться. Погонщики зверей, разумеется, не оставили успехи Бек-Хемиот без внимания и принялись ему активно мешать. Они стали натравливать на чудовище не только големов, но и своих питомцев. Львов, ягуаров, кабанов и волков, магически измененных и прекрасно обученных, однако абсолютно бессильных против древнего монстра. Довариков донес силикующий хохот Фердинанда. Король Тлантаса явно наслаждался происходящим. Внезапно он крутанул над головой жезлом, и во все стороны от Бекхэмиот побежало кольцо серого дыма. Деревянные големы, магические звери, эльфы — всё чего касалось серое колдовство, моментально иссыхало и погибало. А от обратившихся в мумии тел к темному высшему магу тянулись ручьи украденных жизненных сил и вереницы плененных душ. «Да какого хфурга!» Прошипел Минош, не понимая, почему на ракет никак не реагирует на происходящее. Неужели это все уловки, которые подготовлены для торжественной встречи хозяина черепа Некронда? Старейшина действительно надеялся остановить его силами обычных воинов и магов? Миноша так и подмывала наплевать на приказ и самостоятельно атаковать Фердинанда. Неважно как — ударить магией и стихией, натравить обитателей нижних и верхних миров, атаковать посредством тьмы или крови, главное — сделать хоть что-то. Лишь бы не сидеть пассивно и не ждать. Однако, каковы бы ни были его желания, он продолжал бездействовать. Вот только не у всех оказалась столь же крепкая выдержка. Часть лучников с правого фланга вдруг покинула свои укрытия и выпустила по Фердинанту целое облако магических стрел. Снаряды с древками из ветвей мелорнов, оперением из перьев редких птиц и кристаллическими наконечниками сначала взмыли в небо, чтобы уже оттуда дождем пролиться на короля Атлантоса с его тварью. От такого могла спасти не всякая защита, и пусть сотворенные Фердинандом чары, подкрепленные поглощенной силой, задержали или отклонили большую часть стрел, две или три из них все же нашли бреши в защите. Сам король не пострадал, но его кошмарный скакун оказался ранен в спину и проявил несвойственную для поднятых из мертвых тварей чувствительность. Истошно заревев, Бекхемеот устремился к своим обидчикам, забыв о прошлых приказах наездника и думая об одной лишь мести. И именно этот миг на ракет счел самым подходящим для атаки. — Мне нужна сила! — прошипел он сквозь сжатые зубы, сложил пальцы в замок и забубнил поднос заклинания на неизвестном языке неизвестным для всех эльфов поколения Миноша. Приказ старейшины ни для кого не стал неожиданностью, и варрики с готовностью принялись делиться энергией. Магические жгуты протянулись от чревных сплетений каждого из чародеев к телу на ракета, а по ним точно по трубам побежали потоки силы. За несколько ударов сердца отшельник вобрал в себя невиданную мощь, способную при ударе расколоть небольшого размера гору, а затем выплеснул ее вовне. Но не просто так, а поразив строго определенную точку в пространстве. Реальность дрогнула и распалась, открывая прореху, а из нее вывалилась громада живой и агрессивной плоти. Впрочем, словами не передать истинное ощущение от появления непонятного существа. Пять или шесть сажений в высоту, столько же в ширину, и тьма ведает, сколько в длину. Миношу с его места было не видно, одни только размеры подавляли. Когда же понимаешь, что это создание состоит из бесчисленных комков перекрученных мышц, вздувшихся вен, кривых шипов, пластин брони, сверху донизу покрыто тягучей слизью и источает непереносимую вонь, равнодушным остаться точно не получится. Минош был шокирован видом этой мясной горы. Он оказался настолько выбит из колеи, что сразу и не понял, что за создание появилось на поле битвы. И это его непонимание продолжалось ровно до той поры, пока из ладони на ракета не выстрелила красная молния управляющего заклинания. Железистый запах, перебивший даже миазмы твари, прямо указывал на магию крови и не вонзилась в центр туши после чего гора содрогнулась всей своей поверхностью и увеличилась чуть ли не вдвое, выпустив во все стороны ложные конечности в виде лап, щупалец или чего-то вроде голов. В распадке перед входом в источник силы Млеур появился ат илим скуалр легендарное порождение Темного океана — Веками и тысячелетиями сеющее разрушение в прибрежных поселениях. Давний враг, с которым приходилось драться и которого приходилось убивать даже Миношу. Уж кому-кому о -кому, этой твари, на стороне эльфов ночи точно было не место. И вдруг оказывается, что это едва ли не питомец старейшего погонщика зверей. Виски сдавило тисками животной магии пропудившегося зверя, и Менош привычно укрепил защиту разума. Кажется, большой илим которого он убил когда-то в вариации молнии богов, был заметно слабее, как в плане физической мощи, так и в плане магической силы. Да и такой давящий ауры он что-то не припомнит. Пока Минош пытался оправиться от потрясения, понукаемый на ракетам Элим резво пополз к отвлекшемуся Бек Хемеот. Ни перенос в непривычную для него среду, ни близость к Млеур, ни даже эманации от находящегося рядом Источника никак не сказались на поведении монстра. Он получил приказ и теперь спешил его исполнить. Ну а чтобы Бекхемиот не отвлекался, плюнул в скакуна Фердинанда огромным сгустком кислоты. Миношу уже приходилось сталкиваться с этим оружием илима и вид короля Атлантоса, пытающегося принять разъедающий все и вся снаряд на щит тьмы, вызвал у него холодок между лопатками. Если бы от оружия зверя было так просто защититься, тот не считался бы самым грозным чудовищем Темного океана. Вторя мыслям Варрика, магический барьер Тлантос стремительно распался на части, и плевок Элима исчез в пасти обнаружившегося под щитом гигантского черепа. И с этим порождением магии, великого артефакта, кислота уже ничего не смогла сделать. Колдовской же конструкт, оставляя за собой дымный шлейф, устремился к большому Элиму. «Вот это скорость!» пробормотал Минош. «Окажись он на месте Фердинанда, Варрик вряд ли смог бы колдовать быстрее, даже при помощи могущественного артефакта. Хотя, если вспомнить про недавно поглощенную жизненную силу и захваченные души, продемонстрированные умения уже не кажутся столь впечатляющими». Сотканный из душ и жизненной энергии, а также магии смерти и тьмы, череп вонзился в Большого Иллима. Не помогли ни десяток щитов, которые выставили прикрывающие зверя варрики, ни плотная энергетическая оболочка. Атака Фердинанда достигла своей цели. В центре туши буквально исчез огромный кусок плоти, открыв исходящую черным ихором рану и Большой Илим продолжил движение, как ни в чем не бывало. Разве что по всей поверхности тела вспыхнули золотом нанесенные на него руны, но и они быстро погасли. Этого гостя из темного океана просто так не убить даже хозяину великого артефакта. Что-то такое понял и Фердинанд. Он развернул своего демонического скакуна мордой к приближающемуся Элиму и принялся колдовать, не отвлекаясь на защиту. Менош было обрадовался, что правитель Атлантоса смогут достать, если не его коллеги, то лучники, но, как оказалось, зря. Спустя мгновение короля Некромантов накрыл мощный купол малознакомого заклинания из Школы Тьмы. «Темные маги! Разорви их, Кали! Эти безумцы своих же в жертву приносят!» Донесся до Миноша вопль одного из варриков. Он бросил взгляд в тыл противника, благо завеса уже рассеялась, и увидел одетых в темные хламиды магов, увлеченно режущих на переносных алтарях каких-то орущих бедолаг. Над местом ритуала уже кипело облако из жертвенной силы, и ее было столько, сколько не даст и малый круг магов. Неудивительно, что кто-то из старших чародеев смог создать столь плотную защиту вокруг их лидера. Впрочем, Большого илима какими-то барьерами было не удивить. И он, замерев на миг и как-то подобравшись, вдруг взмыл в воздух, чтобы спустя пару ударов сердца всей массой обрушиться на своего противника. И никакой купол тут не помог. «Какого хфурга!» не удержался от возгласами нож, и он был не одинок в проявлении своих эмоций. Трюк зверя его потряс. Никогда он не слышал о том, чтобы Элим так себя ввел в бою. И точно не был готов к подобному. А что насчет Фердинанда? Потекли томительные минуты. Большой Элим, накрывший короля своей тушей, почему-то замер на одном месте и больше даже не шевелился. Словно опять впав в спячку. Сотни взглядов были направлены в его сторону, сотни глаз пытались поймать мельчайшие изменения в этой зловонной горе мяса. Искали и не находили. Неужели на этом все? Фердинанд раздавлен, разбит в труху Бекхемиот, а их сущности перевариваются в колдовском желудке монстра? Сердце кольнуло радость, но оно тут же успокоилось. Минош отказывался верить в столь бесславный конец владельца великого артефакта. Очень хотел, но не мог. И оказался прав. Внезапно в небо из центра Большого илима ударил столб света, качнулся влево-вправо и пропал. Вместо этого зашевелилась туша зверя. Точнее, ее части, которые сначала медленно а затем все быстрее и быстрее принялись расползаться в стороны, пока не открыли залитую черной слизью фигуру бэкхемеот вместе со стоящим на его спине Фердинандом. Удар монстра не прошел для них даром. Бекхемеот был весь какой-то перекошенный, без передних лап и с десятком отверстий по всему телу. Досталось и самому королю. От горла до паха высшего мага тянулась рваная рана, кожу покрывали язвы, а спина была согнута под немыслимым углом. По всем признакам, оба давно должны были быть мертвы, но глаза и магическое чутье говорили обратное. А еще Минош видел, как от черепа Некронда, зажатого в правой руке Фердинанда, во всадника и его скакуна вливаются реки энергии. энергии которая латала не только их тела, но и исцеляла разорванные, а местами просто исчезнувшие тонкие оболочки. Фердинанд выжил, и, судя по катящимся от его фигуры волнам иступленной ненависти, совсем скоро планировал разобраться со своими обидчиками. «Не получилось! На ракет, как я и говорил, не получилось!» Раздался яростный голос Тверена, ухитрившегося перекрыть даже грохот от все еще сражающихся на левом фланге Млеур и остатков нежити. — Зато сейчас получится! — огрызнулся на ракет, скинув маску все знающего и все умеющего старейшины. В его голосе Миношу даже послышались нотки испуга, но в этом Варик был неуверен Слишком могуч отшельник, слишком большой за его плечами опыт смертельных схваток, чтобы терять контроль над эмоциями, пусть даже и в столь поганой ситуации. Тем временем восемь вариков из молодых, Минож хотя и знал их лично, но ни с одним близко не сходился, встали в круг и затянули речитатив заклинания. Древний Кайенский, язык магов и аристократов Империи Заката, странно зазвучал из уст Млеур, но еще более странно выглядели жесты молодых чародеев народа ночи. Непривычные, чужие, словно бы не предназначенные для исполнения эльфами, но оттого не менее действенные. Они словно бы вычерчивали последовательности рунных знаков, каждый из которых пускал по воздуху видимую простым взглядом рябь. Знаки образовывали слова, из слов складывались предложения, а из предложений получалась колдовская песнь, заклинание, чудовищной силой магия. Творящие в варики в какой-то миг начали терять привычный облик. Иссыхала кожа, еще больше заострялись уши, сильнее выпирали клыки, наливались кровью глаза и даже одежда начинала расползаться по швам, бесстыдно оголяя тела. Но коллеги Миноши все равно не прерывали пожирающий их жизни ритуал, добровольно жертвуя собой во имя всех млеур. А затем они просто стали умирать. Один за другим рассыпаясь пылью и оставляя после себя лишь желтые кости. И когда упал последний из восьмерки героев, из центра круга вылетела возникшая, словно из ниоткуда, гроздь зеленых пузырей. Непонятная конструкция устремилась ко все еще не восстановившемуся Фердинанду, все больше и больше увеличиваясь в размерах, пока не стала похожа на неровный шар диаметром в сажень. И было в этом шаре нечто такое, отчего даже видавшему виды Миношу хотелось развернуться и бежать, сломя голову, прочь. Тверен и на ракет все-таки решились применить выдох вечности. Чары с таким трудом выкупленные у Кирсана Кайфата и столь чуждые сущности Млиур, что за их применение надо платить жизнями магов. Если и они не убьют короля Атлантоса, то Минош просто не знал, что делать дальше. На Юрговом поле он правда был свидетелем того, как светорожденные собратья с помощью жертвенной магии отбили удар Кирсана Кайфата. Но разве сотворенный смертным выдох сравнится с заклинанием, впитавшим жизненную силу аж восьмерых бессмертных млеур? Да и цель убийственной волжбы уже не та. Под ударом не боевые маги перворожденных, а всего лишь раненый наследник Некронда. Однако списывать Фердинанда со счетов было преждевременно. Вместо того, чтобы стоять и смирно дожидаться смерти или на худой конец попытаться убежать, он направил черепникронда на приближающийся выдох вечности и выстрелил в него грязно-серым магическим копьем. Ничего особо изощренного, обычный поток силы. Но энергии было столь много, и она была столь плотной, что скопление зеленых пузырей попросту ничего не смогло с ней сделать. Сначала заклинанием Млиур замедлилось, а потом буквально в пяти-шести сажениях от Фердинанда и вовсе остановилась. Назад не отступала, но и вперед не двигалась, постепенно сокращаясь в размерах. Той силы, что Фердинанд прокачал через жезл, вполне хватило бы, чтобы поднять еще десяток Бекхэмиот, но для уничтожения выдоха вечности этого было недостаточно. Цена же пусть даже такого успеха была высока. В какой-то миг стало казаться, что правитель Тлантаса выказывает признаки истощения. Череп в его руке начал трястись, вновь открылись не до конца исцеленные раны, а аура пошла пятнами, как бывает во время тяжелой болезни. Наступал момент истины. Все испортил списанный со счетов Бекхемеот. Без приказа он вдруг вскинул своего всадника со спины и грудью прыгнул на скопление грозных пузырьков. Мархоз знает, на что рассчитывала древняя нежить, но выдоха ее тело не выдержало. Бекхемиот внезапно оказался покрыт шевелящейся зеленью с головы до ног и с утробным воем повалился на землю. Через минуту от его туши остался лишь скелет, а еще через пять не осталось и этого. Чудовище погибло. Вот только и от заклинания тоже ничего не осталось. Сила выдоха Вечности целиком ушла на уничтожение Бекхемиот, и у Млеур не осталось возможности повторить чары вновь. — По моей команде бьем на истощение! — Всем, что есть в ваших арсеналах! — громко прокричал Тверен, выведя темных эльфов из ступора. На ракет, уже дважды ошибившийся в этой битве, промолчал, позволя наставнику принять командование на себя и оставшиеся на ногах и сохранившие силы варрики приветствовали это решение одобрительным гулом. Умирать? А многим, если не всем именно, придется сегодня умирать. Большинство предпочитало под предводительством славного Тверена, но никак не злобного на ракета. Однако, пока Млиур проясняли вопросы командования, инициативу на себя взял Фердинанд. Но не для коварной атаки или подготовки обороны до сих пор казавшийся всемогущим и неубиваемым король Тлантоса, выбрал бегство. Не дожидаясь очередного удара, со сноровкой, недоступной другим чародеям, он внезапно открыл проход на тропы мертвых и торопливо скрылся в серой мгле иной реальности. Судьба оставшихся без командования тлантосских магов и все еще сражающейся нежити его будто и не волновала. Поле битвы Вот только нужна ли им была такая победа? «Минош, за мной!» Севшим голосом сказал Тверен, и пока остальные пытались осмыслить случившееся, набросил на себя и Миноша чарой ускорения и помчался к медленно гаснущему овалу пространственного перехода. «Фердинанд должен сегодня уйти к предкам, и если для этого маги Млиур должны преследовать его в серых пределах, значит так тому и быть». И пусть среди присутствующих варриков к подобному готовы лишь они двое, это совсем не повод праздновать труса и отказываться исполнять свой долг. В решении ученика Тверен не сомневался ни на мгновение, и Минош не собирался разочаровывать наставника. В серую мглу тропы они нырнули одновременно.